Глава двенадцатая. Что таится в темноте? Северные врата острога аспит камень. На воротах стояли незнакомые мне стражники. Я выскочил из придорожных кустов так бесшумно и быстро, что меня едва не подняли на копье. Сглупил от страха. «Тьфу ты! Пропасть! Напугал окаянный!» «А ну стоять! Откуда во ночь утащишься?» Довольно молодой ватажник, тычущий мне в грудь копьем, пытался говорить более босовито. Видимо, для солидности. «Убери зубочистку, Ерема!» Голос старого был более зрелым, и я его, кажется, уже встречал в казармах. «Не видишь, что ли? Это ж Олег, который вчера на площади волкоголового порубил!» Молодой прищурился и поспешно убрал свою с улицу, Смущённо оправдываясь. Да разве там разглядишь, темно как в погребе. Он ещё в накидке своей, ходят тут всякие. Ты откуда попадаешь, что в неурочный час, а, парень? Стражник в годах задал вопрос. Не дело в такое время одному по лесу ходить, да ещё в такую ночь. Он зябко поёжился, хотя для ночи было довольно тепло. А я после пробежки и встречи с неизвестным монстром в 8 И вовсе порядком вспотел. — А что сегодня за ночь? — насторожился я. — Так лунный цикл завершается. На месяц-то глянь, тонюсенький, что твой волос. Вот-вот старая луна умрет, а новая еще не сразу народится. В такие ночи вся нечисть из своих темных углов наружу выползает. Я помолчал с минуту, осмысливая услышанное. После чего посоветовал стражникам. Вы вот что, ребята, закрывайте ко ворота до утра под засов. Чего это мы должны их закрыть? До следующей смены положено им ещё час целый открытыми быть. Раз командулся тут. Необъяснимому для меня возмущению молодого дружинника не было предела. Ты, Иеремей, уже скоро 18 лет землю топчешь, а кроме как языком лопотать, ничему не научился. Слушать надо умных людей, да на ус мотать. Старший стражник был ни в пример благоразумнее другого и к моим словам прислушался. Да чего это я его должен слушать-то? Он вострок пришёл без году неделя, а я его слушать должен. Меня вдруг взяло зло. Пока мы тут ляс и точим с этим пеньтюхом та тварь, а я уверен, что она тут не одна ходит вокруг и в любой момент может пожаловать сюда. И тогда этот прыщ не то, что меня, себя защитить не сможет. А того, что придёт сюда дядька из темноты вот с такой вот грапкой. Я сунул ему поднос культю ледащего, который так и осталась у меня в инвентаре. И пока ты тут языком треплешь до да сопли жуёшь, причешишь тебя вот этой самой лапой. Молодой, увлёкшийся обыгрыванием роли серьёзного, умудрённого опытом защитника поселения Одни неожиданно всхнул и шлёпнулся на задницу, выронив своё копье, засучил ногами, пытаясь отползти от меня подальше. Что характерно взгляды с конечности РБ, он не сводил. Сворок, защитник. И где ж это ты, дружи, такого кролика поймал? Уж до чего у него ть лань страхолюдна. Второй стражник испуганно взрился на кактистую петерню ледащего. Где? Где? На Кудыкиной горе? И там еще такие есть. Так что ворота запирайте от греха. Пайкелов побольше наготовьте. И сидите на стрёме до конца смены. Беспокоено мне что-то сегодня. Я пойду на южных воротах, скажу, чтоб тоже ворота затворили. Спокойной смены вам, дружинники. Старшой сдержанно поблагодарил и принялся затворять ворота в сгущающейся тьме. Уходя, я с удовольствием услышал звонкий звук оплеухи за своей спиной. А потом обиженный возглас молодого ватажника. До южных ворот добрался благополучно. Там стоял тёртый народ, с которыми я уже был шапаш на знаком. Так что они без лишних слов прониклись моментом и принялись запирать ворота. Мне даже культю повторно демонстрировать не пришлось. Решив напоследок поделиться увиденным и своими тревогами ещё и с Севастьяном, я двинулся в сторону казарм. Во дворе сотника стояла по соседству, но до его дома я так и не добрался, проходя по тёмному переулку вдоль южной стены. Я услышал шуршание за спиной, но прежде чем успел что-либо предпринять, на мой затылок обрушился удар страшной силы. Мир вокруг взорвался тысячей осколков, и картинка погасла. Сознание возвращалось рывками, словно я пытался выплыть из тёмной глубины бессознательности, но у меня никак не получалось. Сквозь шум в ушах до меня доносились отдельные фразы разговора людей. которые меня сейчас куда-то несли под белой рученьки. Ты смотри, какие у него доспехи шюгальские. Эрик, давай его тут прихлопнем, да обдерём. Низкий рычащий голос на духом, явно уже где-то слышанный мной ранее, ворочался в гудящий череп словно шуруп. Не гони дракар поперёк волны, или ты уже успел забыть, зачем мы сюда пришли? Если его труп в остроге завтра поутру найдут, как думаешь? «На кого воевода первым делом подумает? А мы ведь не в домашнюю сторону идем, а к верховному конунгу Гордарики в войско наниматься». Голос второго, несшего меня справа, тоже показался смутно знакомым. «Верно. Ну, бронь-то его с оружием, давай заберем. Скажем, что бездоспешный был. Какой из мертвеца спрос, а то все ярло достанется». Вниз в низком басе проскочили нотки, свойственные детям, которые ждут новогодних подарков. Ты что? Уже успел забыть главное правило Вика? Сперва убиваешь, потом грабишь, не наоборот. Мы им мстить пришли, а не воровать. Вот вы подрешемы его, тогда и барахло забрать можно. Переговоры скандинавов, а это были именно они, потерялись в шуме стоявшим в моей голове. И я так и не узнал, что по этому поводу думал его собеседник. На некоторое время я опять ушел за кромку, находясь в темноте и тишине. В следующий раз сознание вернулось ко мне, когда мне стянули руки за спиной и стали пропускать веревку через подмышки. И я увидел, что лежу совсем рядом с крепостной стеной в слепом пятне, которая не просматривается с ближайших постов стражи. Нападающие грамотно выбрали пути отхода, и их количество вроде бы увеличилось. И теперь я насчитал четыре голоса. Скандинавы всё же таки решили поквитаться со мной за смерть их волкоголового собрата. Я отнёсся к своему похищению равнодушно. Гораздо больше меня беспокоило перспектива очутиться сейчас за пределами стены строго. Идиоты, не вздумайте идти за стену. Сиплый голос слабо мне повиновался. Слова выходили неразборчивыми. Там смерть. Что он там хрипит, Эрик? Ничего понять не могу. Наговорившего шикнули, чтобы он разговаривал шёпотом. Да чёрта его поймёт? Может, с богами своими прощается. заткни ему глотку, не приведи локи заорёт ещё. Мне незамедлительно и весьма немилосердно забили в рот кусок какой-то грязной тряпки. Сигурд, давай, первым поднимайся, поможешь его с той стороны тянуть. Быстрее, скоро обход начнётся. Не хватало, чтобы нас тут прихватили вместе с ним. Охрана с нами цацкаца не будет. Раздалось натужное осепение и скрип верёвки. Потом из-за стены раздался приглушённый звук падения тяжёлого тела. Ульрик, давай следующим. Мы с Олофом с этой стороны поможем, и следом за вами. Снова поскрипывание верёвки и звук скрепящей кожи сапог, сопровождающий лезущего по чистоколу вверх человека. Я уже относительно пришёл в себя. Окружающая реальность ещё шаталась, но уже не по вине моей контузии. А потому, что меня стали контовать на верёвке вверх. Примерно на высоте 3 м, когда меня уже почти подняли на гребень стены, я вдруг услышал, как на стену чистоколо, совсем рядом с пыхтящим над верёвкой улейком, звучно опустилось тяжёлое тело. Чистокол заходил ходуном. Что за? Закончить улейк, лица которого я так и не увидел, не успел. Над моей головой раздался звук мощного удара, сопровождавшегося глухим треском. Перепутать его невозможно ни с чем. Точно с таким же звуком врубается мясницкий топор в плоть разделываемой туши. Слышен треск разрубаемых костей и хрящей, рушившихся мышечных волокон и связок. Мимо меня, ударившись глухо о брёвна чистокола и разбрызгивая кровь, вниз пролетела голова викинга в шлеме. Я отлично её разглядел. Она пролетела в считанных сантиметрах от моего лица. Выражение глубокого изумления отпечаталось на лице обезглавленного. Сверху на меня плеснуло горячим и липким. Я внутренне сжался, ожидая такого же удара, но вместо этого верёвка никем больше не удерживаемая ослабла, и я полетел вниз. За мгновение до удара я услышал, как по ту сторону палисада дико закричал человек. Жутко так закричал. Явно там сейчас с ним делают что-то нехорошее, с жизнью несовместимое. Крик почти сразу оборвался хрипом и бульканьем. Я ударился о землю, тут же на меня сверху свалилось безголовое тело улики, заливая затылок и спину горячей кровью, бьющей из разорванных шейных артерий. Падение на землю выбило из меня дух, потому что сгруппироваться со связанными руками у меня не вышло, а упавший на меня труп, вес которого был, пожалуй, даже больше моего, его вовсе заставил свет померкнуть в глазах. Но в следующий миг мне стало совсем не до этого. Рядом со мной на землю грациозным прыжком опустилась тушь отвари, оторвавшая голову скандинаву. Я плохо рассмотрел её из-за навалившегося на меня тела, но несомненно было одно: это либо тот же самый монстр, которого я видел по дороге в Острок, либо его собрат. Меня окатило волной уже знакомого, густого, мерзотного смрада, исходившего от этого монстра. Великий фрейр, что это за чудовище? Сквозьзд в голосе Эрика нотки ужаса. "Олов, ко мне, там ещё лезут". Что у Скандинава творилось дальше, я не разобрал, потому что там началась схватка с криками, рёвом и шипением твари. А я, преодолевая слабость и тошноту, занялся срочным освобождением собственного тела. С грехом пополам столкнув в себя труп, я перекатился, завёл меч, торчавший из-за пояса покойного Скандинава, за свои связанные руки и принялся пилить путы. Меч вроде довольно острый, Но положение было неудобным. Я старался изо всех сил стиснул зубы, перепиливал пеньковую верёвку. Еной раз клинок проходился лезвием по руке вместо верёвки, но я не обращал на это внимания. Нужно успеть использовать эту паузу, пока меня не заметила погонь. Я слышал ещё несколько приземлений монстров со стороны стены на землю, но они пока что не обращали внимания на меня, скрытого обезглавленным трупом и тьмой. И сразу спешили к месту схватки, где звенело железо. и раздавались звуки ударов. В конце концов я перепилил путы и освободился. Трижды возблагодарив небеса за свою привычку прятать оружие и щит в инвентарь по приходе во строк, и за то, что викинги не стали меня обчищать до выноса тела за пределы поселения, я вновь экипировался. Для комплекта нацепил попутно с пояса трупа ножны с недлинным кинжалом и, подобрав меч, также сунул его себе за пояс. Кто знает, как дело обернется. Мне оно явно полезнее, чем ему. Руваные тучи разошлись, и в мертвенно-бледном лунном свете я рассмотрел картину побоища. Я едва, увидев их, узнал парочку скандинавов, сопровождавших Варгара вчера на площади. Один бородатый секиры, второй, наголо, с секирой, второй брит и наголо статуированным лицом и руками, что был вооружён боевыми топорами. Тот самый, которого даже пришлось связать. Так он хотел отправить меня к праотцам. Вот почему мне показались знакомыми их голоса, когда меня в беспомяст видесли к стене. Друзья решили отомстить за своего покойного приятеля. Похвальная инициатива, только вот момент выбран крайне неудачный. Нурманы пока держались, но дела их были весьма плачевны. Вдвоём они оборонялись от семи тварей, наседавших на них со всех сторон. Один монстр уже свой отбегал, пачкая землю тёмной кровью из расколоенной мощным ударом головы. Скандинавов тоже успели потрепать, но пока не фатально. В душе на мгновение мелькнуло желание бросить их тут на растерзание тварям, но холодный прагматизм подсказал, что в одиночку без помощи этих двух в начинающейся заварухе долго я не протяну. Я слышал, как в темноте через стену слева и справа от нас постоянно перепрыгивали всё новые и новые твари. Приняв решение, я собрался для боя. Вокруг людей скакали два уже виденных мной монстра, похожих на изуродованных мутаций мимахайрадов, и ещё пять непонятных мобов, отдалённо смахивающих на гигантских кузнечиков. Если тех поставить вертикально и присобачить им внушительные передние, покрытые хитином лапы, ощетинившиеся шипами, на гигантских богомолов немного похожи. Прыжковые нижние конечности позволяли им делать огромные скачки. А серпообразные зазубренные верхние конечности делали резкие и стремительные подсечки и удары. Твари были необычайно шустры. Их гибкие тела мелькали тут и там во мраке, едва прорезаемым светом нескольких лежащих на земле факелов. На руках и ногах нурманов уже олело множество порезов. Но серьезных ран пока не было. Я разбежался и атаковал изготовившуюся к прыжку кошку. Та в пылу и грохоте схватки заметила меня в самый последний миг, Когда мой крошитель уже опустился на верхнюю часть головы, в ответ мне в живот прилетел сильный удар задней лапой, отбросившей меня на землю, который, впрочем, твари не помог. Влажное чавк шипение горящего мяса, и монстр валится как подкошенный. Топор вошёл в плоть по самое топарище. Ага, значит, у них тоже есть мозг. И он ещё как уязвим. Локационное задание Защитите строго Аспид Камень от волны нечисти. Награда, опыт, деньги, вариативно в зависимости от клада в победу. Принять «да», «нет». Приняв предложение, я поднимаюсь на ноги и с трудом освобождаю свое оружие. Разбегаюсь коротким спринтерским рывком и, выставив щит, врываюсь прямо в центр потасовки, расшвыривая кузнечиков словно кегли. Один из них падает прямо под ноги бородатому Эрику, И на уродливую яйцеобразную башку с громким хэканьем моментально опускается секира, отделяя её от туловища. Тут же на его плечи падает Гарша, та самая тварь от далёна напоминающая кошку. А я опускаю несколько раз чеканно загривок твари, которая прямо на моих глазах оседлала бритаголового Нурмана, и этим спасаю его шкуру от конкретной и радикальной выкройки. Тварь пронзительно визжит и отскакивает в сторону. Я помогаю ему подняться. Он вроде бы цел, руки, ноги на месте. Спина к спине. Времени на объяснения нет, на меня уже нацелилась старая кошка. Голова реза, видимо, решив отложить наше разногласие на потом, молча занимает свои позиции. Ну, теперь хоть не нужно переживать о том, что происходит позади меня. А на меня уже налетел очередной шакс. Узнечичикообразный богомол 10 уровня, пытаясь достать мой живот своей жутковатой лапой, и тут же получил пинок в грудь. отправившее его невесомое тело в полёт назад, в темноту. Едва справившись с одной угрозой, мне приходится обороняться от следующей кошкообразной гарши, в прыжке целющей когтистыми лапами мне в голову. Я вжимаю её в плечи и закрываю щитом. Глухой удар. Но выглянув в выемку для копья, я понимаю, что монстр попал под оглушение возмездия. Нежданная удача в виде десятка секунд форы позволила несколькими взмахами чекана раскрыть родлёвую голову оглушённой твари надвое. Из-за спины слышны звуки ударов хруст костей и разрубаемой плоти, а также визг избиваемых монстров. На моём фронте только раненый мной ранее моб ползает в сторону. Настигаю его одним прыжком и разрубаю хребет. Тварь тихо скулит, сучит передними лапами, но быстро замирает. Оборачиваясь назад, я вижу, что тут по голове монстра фауны тоже по множ на скандинавами на ноль. И разобравшись в текущей угрозе, они решили поквитаться за одной со мной неблагодарные ублюдки. «Что? В зал и вальхалы торопитесь?» Ощетинившись словно мартовский кот, я добавляю льда в голос. «А ты что, рассчитываешь нас обоих убить?» Голос бритоголового Эрика сочится извительностью. Сам он уже присматривается к тому, как половчее меня разрубить на несколько составляющих. «А мне и не придется этого делать. За меня это сделают твари. И, кстати, если бы не я, они бы уже сейчас вас дойдали». После этих слов Эрик... Чью шкуру я буквально несколько секунд назад спас от коктейля Пога не смешался, а на лице его возникло растерянное выражение. Решив ковать железо, не отходя от кассы, я добиваю их последним решающим аргументом. Раз мне не верите, то послушайте сами. Во остроге и впрям творится что-то нехорошее. Местные как бы с дохи надрывались по всему острогу, завывая хором. Кое-где слышны первые вопли и дикие крики умирающих. Видимо, твари полезли за стены со всех сторон одновременно. Эти орлы переглянулись, после чего Эрик, который, кажется, был мозговым центром в их двойке, вновь подал голос. "И что ты предлагаешь? Для начала уберите свои железки. У нас сейчас есть общий враг, и личные неурядицы можно отложить на потом". Эрик секунду подумал, соглашаясь кивком головы. "Дальше. Вы принимаете мою группу. Действуем сообща, и тогда сможем спасти свои шкуры". Если нет, нас разорвут поодиночке. Откуда мы можем знать, что ты не ударишь нам в спину? Мы ведь хотели тебя убить. Клянусь, Перу нам молнии руким. Я очень вовремя вспомнил о покровителе всех славянских воинов. Сегодня, пока мы сражаемся вместе, я сражаюсь за вас, как за себя самого. Внимание! Дана клятва именем Бога. В случае, если вы ее нарушите, Перун покарает вас за клятво преступничества. Они переглядываются, и Эрик вновь согласно кивает. Времени в бою спорить не будет, поэтому действуем быстро и слажено. Время впустую не тратим, иначе все к праотцам сегодня отправимся. Согласны? Веди, Варяк. Поклянитесь тоже. Они переглянулись и хором ответили: "Клянемся Одином". Но я их тут же саркастически перебиваю. Своим одноглазом будете на базаре клясться. Я в курсе, что он покровительствует лжи и обману. Тором или Фрейром клянитесь. Они вновь переглядываются, уже не скрывая улыбок. И теперь Эрик произносит: "Клянусь сражаться этой ночью за тебя, как за себя самого. Да отвернётся великий Фрейр от меня, если нарушу свои слова". Олов, повторяя за Эриком, клянётся молотом Тора. Харизма +1. Я кидаю им инвайты в группу, краем глаза отмечаю их 13-й и 15-й уровни. А также профессии сокрушители налётчик. Это надо полагать скандинавские аналоги славянских богатыря и головореза. После чего мы выстраиваемся клином и тополиво бежим по тёмным переулкам. В некоторых домах и под дворах слышны крики и вопли. В паре мест занимается пожар, но мы не меняем курса. Тем несчастным, с которыми прямо сейчас разделываются рейдеры нечести, мы уже ничем не поможем. А у меня стоит задача спасти всё население, а не отдельных жителей. Я глушу призывы своей совести и не меняю направления. Периодически то слева, то справа выскакивает одиночная погонь, но нам она угрозы не представляет. Быстро разделуем в системе, у кого хватает ума на пасть, прочие разбегаются. Я веду свою микрогруппу к южным воротам. Именно оттуда доносятся звуки ожесточённой схватки. Выскочив на свободное от посадочных построек пространство перед главными воротами острога, Я увидел, как прямо перед воротами в круге света от караульного костра и факелов стоит десяток дружинников, которые обороняются от нападок шаксов и гаршей, авангарда погони, бросающихся на защитников из тьмы. Из-за стена строго доносится многоголосый вой и виск. Оттуда, прямо через стену, непрерывно прыгают все новые и новые твари. На земле в лужах крови уже валяется десяток трупов, как людских, так и нечеловеческих. В двух башенках сбоку от врат засели стрелки. которые непрерывно стреляют из луков, и что характерно, стреляют не внутрь стены, а наружу, значит, там дела обстоять ещё хуже, чем здесь. Мы врываемся в толпу погони, и начинается мясорубка. Я набегу в ключи фауры непрерывно наношу удары и закрываюсь от ответных выпадов когтистых лап и клыкастых пастей монстров. В свете костров я лучше разглядел своих противников и с омерзением и ужасом осознал, что тела многих из них состоят из человеческих общестей. Сейчас собранные словно из детского конструктора, жутко немыслимые изменённые тела, искаверканные больной фантазией неведомого Франкенштейна, в неверном свете факелов выглядят ещё более пугающими и отвратительными. Тёмная, склизлая кожа, под которой темнеет сетка набухших кровеносных сосудов, неестественно вывернутые людские головы с замершими навечно бессмысленными изменёнными лицами. На лицах тварей чёрными провалами выделяются нечеловеческие глаза, пугающей жуткой противоестественной пустотой взгляда. От одного их вида меня передёргивает. Мне приходится приложить всю силу воли, чтобы унять задрожавшие вдруг поджилки и задавить зарождающийся страх внутри. Сражаться и точка. На третьем убитом мной монстре выскакивает сообщение о том, что я получил восьмой уровень. И когда успел, которое я сворачиваю и блокирую все оповещения системы, ибо сейчас совсем не до них. Дело, видимо, в моём иссушении. Потому что стоило нам появиться тут, дела пошли на лад. А может, просто уставшие отчаиться бойцы при появлении подмоги воспрянули духом. Дружинники перегруппировались и теперь координируют свои действия, давая организованный отпор пригунам и насаживая тех на копья. Олов вошёл в боевой раж берсерка, глаза дико сверкают. Он ревёт словно бык так громко, что даже жутковатые кошки шарахаются от него прочь. Эрик не отстаёт. Его секира то и дело мелькает, опускаясь на тело очередного монстра. Я тоже поймал боевой настрой. Выпад, удар, уклонение, выпад, блок, пинок ногой, снова удар. Чёрная кровь нечисти заляпала меня с головы до ног, но это ерунда. На мне, кроме мелких царапин, нет ни единой раны. Вернее, раны периодически появляются. Уклоняться в этой каше из людей и монстров не всегда представляется возможным. Но заметно подоршее здоровье не выходит из зелёной зоны. Да и мой дикий вампирик пока что полностью компенсирует все полученные повреждения. Например, сейчас, когда крупная четвероногая тварь, наскочив на меня сбоку, вцепилась в ногу злобным бультерьером, тут же за это поплатилась. Я косым ударом подрубил ей переднюю конечность, а неизвестный дружиник пришпидил копьём в бок до делอฟ работу, и рана на бедре едва появившись, закрылась. Монстры, попав в радиус действия умения, заметно замедляются и слабеют, умирая от одного-двух ударов. И это несмотря на то, что все они за десятый уровень. Как правило, двенадцатый-тринадцатый. За какую-то пару минут мы зачистили пространство перед воротами. Подкрепления прыгунов из-за стены тоже прекратили поступать. Но вой эвис за стеной не утих. Значит, монстров там ещё множество. Просто все твари этого типа либо погибли, либо сейчас бесчинствуют во строге. Мы получили локальную передышку, буквально минуту, потому что один из непрерывно стреляющих из башенных стрелков наклонился и, сложив руки рупором, прокричал нам, пересиливая стоявший снаружи шум и гам: "Берегитесь, сюда скачет шкворень!" Что ещё к псам за шкворень? Я ещё толком дух не успел перевести, а тут опять какие-то на пасти. А вот сейчас и узришь, как он ворота сломает, так и посмотришь. Мне мрачно отвечает один из ватажников с акровавленной щекой, в котором я опознал Терентия. Тот на секунду прислушался к тому, что творилось за воротами, после чего критическим взглядом окинул меня, изалапаных поганой кровью нурманов, и заговорил вновь: "Нужна ж кворню укороть дать, иначе он во строге бед натворит. Он как разгонится, добрую избу может набок своротить. А вот в узких местах ему не сподручно. Там он к ину за ворота видать вурдалаки с уперями по визгу слыхать шаксы догарши да все уже в острог подались олег как шкворень сквозь ворота пройдёт мы ту погонь что за ним сунется в воротах остановим и от него отрежем чтоб вам не мешало а ты со своими ухарями давайте шкворню о приходуйте а то он весь острог по брёвнышкам раскатает у него на спине место уязвимое «Там панциря нет, и чешуя чуток тоньше будет. Уяснил, мы тут как-нибудь без вас». Закончить он не успел, потому что за воротами послышался нарастающий громкий топот, а следом раздался тяжкий удар, сопровождаемый треском ломаемого дерева. Крепкие, набранные из дубовых плах и обшитые полосками железа ворота вместе с приличным куском стены от страшного удара вылетели, будто пробка из бутылки с шампанским. С разломившейся от удара стрелковой башенки прямо в толпу нечести, громко завопив от страха, тряпкой свалился один из застрельщиков, а моё внимание было приковано к этому самому шкворню, который весь щеппи и обломках пронёс мимо меня, словно разогнавшийся локомотив. И вот это я должен остановить, и интересно знать как. Огромный монстр отдалённо походил на кентавра, прототипом которого была не коня, какая-то крупная рептилия. Метра три в холке на четырех толстых с мое туловище лапах. Приземистый, весь в уголь на черной чешуе, покрывающий его сверху донизу. На груди огромный выпуклый роговой нарост, которым он пользуется как тараном. Верхняя часть туловища совсем немного возвышается над остальным телом и оканчивается угловатой низкопосаженной головой. Тоже с роговым наростом, которую он во время удара прижимает к нагрудному щитку. И в таком виде он поразительно напоминает стенабитный таран на ногах. Дополняют его облик ещё две дистрофичные на фоне остального мощного торса верхние конечности, которые растут не как положено из плеч, а как-то из спины, странно изгибаясь над головой словно два огромных манипулятора. Такое положение, наверное, тоже не спроста. А чтобы не повредить их при таранных ударах, он просто прячет их, складывая на спине, как крылья жука. В руках два громадных металлических секача. которыми сейчас он крутит словно пропеллерами. Всё это я успел рассмотреть за те короткие секунды, за которые шкоринг пронёсся мимо меня и ускакал за угол. Хорошо, что мы ушли с его пути, иначе он раскотал бы нас по дороге в тонюсенький кровавый блин, даже не заметив. Но времени рассуждать нет. Из ворот уже ползёт сплошной чёрно-серый поток нечисти, путь которым услона дамба бурного речного потоку перегораживает полтора крыла ватажников изготовившихся к атаке. Там, куда унесся шкворень, слышится новый громкий удар, сопровождаемый треском и грохотом. Наша тройка подхватывается и бежит следом за ним. Завернув за угол, я вижу, как тот выныривает из облака пыли, деревянных обломков и бревен, появившихся на месте, стоявшей здесь с немаленькой избы. И делает он это с такой легкостью, что аж зависть берет. Но времени любоваться его работой нет. Эрик с разбегу опускает секиру под сустав ноги шкворня, пытаясь его повредить. Кажется, у него не вышло, потому что тварь пнула его этой ногой с такой силой, что тот улетел в близлежащие хозяйственные постройки, словно метеор, потеряв по пути свою секиру, и нас осталось двое. Но я это вижу на бегу, потому что мы с Олафом забегаем по покосившейся крыше какого-то полуобрушенного шкворнем сарая и прыгаем тому на спину. Огромная тварь пронзительно ревет и выскакивает на оперативный простор. На его спине во время скачки невообразимая тряска, круче чем на палубе небольшой яхты в сильный шторм, но кого это волнует. Олов, уклоняясь от конечности шкорня и яростно рыча, принимается обрабатывать его круп двойными мощными ударами своих тяжёлых топоров, пытаясь прорубить тому крестец и обездвижить живой таран. Сдвоенные удары невероятно разрушительны даже на вид, но толстые роговые чешуи амортизируют, лопаются, но не сдаются. А шкорнь уже набрал скорость и несется к новому дому. Я, что было силы, втыкаю клевец в его спину и хватаю за чекан обеими руками. Страшной силой удар разрушает строение, словно карточный домик. Я вижу, как обломок переломленного словно тоненькая спичка бревна сгребает Олофа со спины шкворня, ударив ему поперёк груди. Тот мешком улетает в сторону огорода и втыкается в землю где-то там между грядок. Чудовищная тварь ворочается, пытаясь выбраться из завала. и при этом размахивает ручищами, стараясь зацепить меня своим оружием, за что немедля наступает расплата. Уклонившись, я наношу удар, который подрубает одну из рук, и та надламывается, безвольно повисая. Её хозяин злобно визжит и ворочается в обломках, пытаясь меня сбросить. Я закидываю щит за спину. Сейчас он только мешает. И помогая себе двумя руками, врубаю в спину своей лошадки. Удары сыплются градом, во все стороны летят брызги крови. Но кроме этого, никакого другого видимого эффекта нет. Монстр вновь дико ревет и, наконец-то, снова выбирается на свободу, раскидав обломки в стороны. Новый разгон, и я понимаю, что сейчас-то он точно меня сбросит. Разбегаюсь по его спине против хода и, закинув топор над головой, врубаюсь в бок шкворня к левцам. Остро отточенный булатный полумесяц вонзается между чешуй панциря шкворня, И под весом моего тела словно канцелярский нож разрезает его толстую шкуру сверху вниз косым надрезом. Трещат распарываемые чешуи и брони монстра. Меня разворачивает и дёргает за руки с такой силой, что едва едва не вырывает их из плеч. Не потеряй чекан в полёте удалось лишь благодаря кожаному ремешку, за который я после скажу Булату спасибо. Я падаю вниз и сила прикладываюсь об землю, а гигант уносится дальше, врезаясь в новое здание. И снова дикий треск и грохот. Во все стороны летят обломки кровли и бревенчатых стен. Ох, ну, поднимаюсь из земли. Я сильно ударился при падении, но повезло, без переломов отделался ушибами. Адреналин бурлит в крови, и мне сейчас голову отруби, я не сразу замечу. Шкворенюжевной выбрался из завала и разворачивается прямиком на меня. Видать, не взлюбил он меня за время скачек и хочет поквитаться за член на вредительство. Но я вижу, как из оставленного мной разреза прямо на бегу на землю начинают вываливаться внутренности трижды проклятого монстра. Тот в запале не обращает на это внимания и продолжает нестись прямо на меня. Перекатом ухожу вправо, обдает воздухом, который расталкивает несущийся шкворень. Пронесшийся монстр оставляет за собой густой запах крови и споротых кишок. Он вламывается в какой-то сарай, который взрывается фонтаном обломков и сора. И тут же разворачивается для новой атаки. Я жду, чтобы снова отскочить в сторону. Убегать от него бесполезно. Он намного быстрее меня, догонит и втопчет в землю. Спрятаться от него тоже не выйдет, потому что остановить его может разве что бетонная стенка полуметровой толщины. Я жду, наблюдая, как живой таран, втянув свою угловатую голову в плечи, несется на меня. Снова в голове появляется ассоциация с несущимся локомотивом, сейчас наиболее правдоподобно выглядящее. Я вновь изготовился к уходу в сторону. Но в этот раз прыгать не пришлось. Разогнавшийся шкворен наступает на свои волочащиеся кишки задней ногой и спотыкается. Слышен мерзкий треск разрываемых внутренностей, из раны вылетает окровавленный ошмёток размером с небольшую собаку, а его недавний хозяин дико дёргается, оступается ещё раз и кубарем летит на дорогу. Бронированный здоровяк, переворачиваясь через голову и ломая оставшуюся верхнюю конечность, падает и бьётся в дорожной пыли. Всё больше запутываясь ногами в собственных кишках и дико захлёбываясь кровью, ревёт. Вдруг с правой из двора выбегает расхристанный в одной холщёвой рубахе бородатый мужичонка с обычными крестьянскими вилами наперевес и подбадривая себя диким криком, несётся к поверженному шкворню. Я хочу его остановить от этой глупости, но не успеваю. Он с разбегу вонзает свои вилы в оставленный мной разрез, протыкая нутро монстра и получая от удар задней лапы агонизирующей твари такой силы, Что пушечный мидром летит через всю улицу, с отчетливым треском костей впечатывается в бревенчатую стену дома и оставив на ней кровавую кляксу, сползает на землю. У меня эта картина срывает последний ограничитель, и я кидаюсь на ворочающегося в собственных кишках скворня, и набегу, вижу двух вооружённых дружинников, в руках которых копья, синхронно выскочивших из-под воротен с разных сторон улицы. Они опережают меня. и одновременно вонзают наконечники в коротенькую и толстую шею гиганта, прижимая его к земле. «Добивай!» К краешкам сознания отмечаю, что голос кричавшего тонкий и срывающийся. И к тому же какой-то смутно знакомый. Рублю голову топором просто, без затей, словно дрова до той поры, пока удар крушителя не приходится под лобовую пластину и не прорубает лежащему гиганту череп. Руки трясутся, в глазах все плывет. С трудом попадаю по пиктограмме сбора трофеев. Пара дружинников, помогавших мне добить шкорня, похоже в таком же состоянии. Охренеть. Теперь я понимаю, что в этом голосе меня насторожило. Эта девушка, мельком оглядываю её, стройненькая, в неком подобии доспехов из лёгкой кожи, в руках и крововляное копье. Русые волосы выбились из короткой косы, глаза безумно блестят. Уникать восстанные подробности нет ни сил, ни желания, ни времени. Спасибо. Вы вдвоём? Голос предательски дрожит. Отвечает второй, немолодой, уже ватажник. Все еще переводящий тяжелое дыхание. «Подворотни еще один!» Он машет рукой, и из соседнего двора выскакивает чуплый паренек в легкой кожанке и с непокрытой головой. Название одно, а не броня. «Отмечаю про себя на автомате. Давайте в группу, и айда за мной. Сейчас на южных воротах совсем не помешает наша помощь». В ответ на согласные кивки раздаю приглашение. Заодно отмечаю, что Эрик, как и Олов, если верить бару на интерфейсе, группы живы, они потрёпаны, но полоска здоровья не убита в ноль. Эрик Визунчик, меня после такого удара, наверное, расплющило бы в котлету. Да и Олову бревном прилетело, будь здоров. Впрочем, с их уровнями в этом нет ничего удивительного. Автоматически отмечаю имена вступивших в группу. Доброгосту паренька Силантию у немолодого ватажника и Элису девушки. Судя по имени, она игрок седьмого уровня. Ладно, потом разберёмся. Доброгост, оказавшийся в орожее, тут же накладывает на меня несколько бафов. Очень, кстати. Стоять нельзя. За моей спиной осталась целая толпа упырей, которые сейчас строгают мелкий винегрет, значительно уступающие им числом крылотирентии. Я подхватываю и бегу назад. Новенькие припускают следом. Набегу, сбиваю щитом выскочившего из-под воротни Шакса. которого тут же добивает кто-то из-забегущих воинов. Ко мне присоединяются ещё какие-то вооружённые люди, выбегающие из дворов и проулков. Но я уже не обращаю на них внимания. Пробегая мимо огорода, куда улетел Олов, я вижу его собственной персоной, рубящегося со странным и сломанным монстром, одна рука которого значительно больше и внушительнее другой, при этом покрыта какими-то хитиновыми наростами и зубцами, а пальцы вообще больше напоминают обломки сучьев. Даже на глаз видно, что удары, которые он наносит этой конечностью, неимоверны сильны. Олов уклоняется, пытаясь достать того в ответ, но радиус действия его топоров значительно ниже изменённой руки твари. Я пробегаю мимо невидищего меня монстра, по ходию ударяю его по затылку. Удары не точны и слабы, так что тот, не пострадав, оборачивается навстречу новой угрозе. Я вижу его уродливую рожу, словно выстраганную из корявого пенька. Подслеповатые мутные глазки «Излом. Четырнадцатый уровень». И в этот миг смертельный удар тяжелого оружия Олафа проламывает его череп, разбрызгивая бурые мозги. «Пух, ты вовремя! Прижал меня, гадина! Не уйдешь!» Я вместо ответа жестом увлекаю его назад к воротам. На бегу задаю вопрос. «Жив?» «Живой!» «Так, зацепило немного при падении, и все. А с той огромной тварью что?» «Все. Я берегу дыхание». Мы вновь рываемся на пятачок с залитой кровью нападавших и защитников, заваленный трупами и обломками. В тот самый миг, который решил исход схватки. Редкая цепочка ватажников уже подалась назад под напором целого вала разнообразных тварей. Дружинников слишком мало. Они не в состоянии сдержать дикий напор погони. То и дело из строя выпадает очередной, пораженный метким ударом когтистой лапы воин. Я, разбежавшись и выставив щит, врываюсь в самую гущу врагов. В атажнике расступаются, пропуская меня. Мой удар откидывает назад рослого какого-то корявого и кособокого урода с широкой грудью. Я становлюсь с триём клина, разрезающего мешанину из тел погани на две части. За мной всё расширяющимся строем идут свежие силы, сперва моя небольшая группка, а за ними и другие воины, прибежавшие сюда следом, поддавшись общему течению народа. Я вращаюсь, как юла, даже не ударами, А сплошными непрерывными выпадами кромсаю уродливые тела, туши, конечности, оскаленные морды лезущие ко мне со всех сторон. Свежие бафы увеличивают мои возможности, да и урон прилично возрос. Кружитель шипит, кипящий на его лезвие чёрной кровью, распространяя вокруг запах горелого, вонючего мяса. Он с трудом перебивает тяжёлый дух падали и мертвечины, идущий от монстров. Ближайшие ко мне мобы моментально становятся недееспособны. путаются в собственных повреждённых лапах и выпущенных кишках. Я становлюсь центром притяжения для всей этой прорвы монстров, прущей из ворот сплошным потоком. Ко мне тянутся десятки лап, акровавленные морды щёлкают челюстями, силясь достать мою тушку. Оревиз стоит такой, что уши закладывает. Напирающим врагам мешают их же собственные собратья, которым я уже успел нанести увечья. Но время моё истекает катастрофически, и ещё чуть-чуть и меня просто зажмут массой. Здоровье под градом ударов раненой птицей валится из зеленой зоны в красную прямо на глазах. Какой-то прыгун взлетает на стенку чистокола, и уже оттуда с диким верещанием ныряет прямо на меня, выставив вперед все четыре свои конечности, и я, принимая его на щит, выставленный над головой, и перебрасываю удивительно легкое тело назад под топоры и мечи сзади идущих воинов. Но пока я совершал этот маневр, до меня дотянулось еще несколько ударов, и я делаю то, ради чего все это затеял. Жму пиктограмму единения с природой, восстанавливая все свои раны и повреждения, следом лесной плющ и наконец животный ужас, вместе с которым я испускаю дикий вибрирующий рык, от меня откатывается круговая волна мутно-зелёной дымки, которая собирается в устрашающие образы, заунывно воющие и рычащие. Вся эта каша из жутких кошмарных созданий, рвущаяся ко мне со всех сторон, замолкла, словно по мановению волшебной палочки дрогнула. И вдруг, испуская дикие испуганные визги, не разбирая дороги, рванула подальше от меня, вернее, попыталась убежать. Но корыне прочно держат на месте эту шевелящуюся кучу из уродливых и искаверканных страшной силой мутаций созданий. Давя и разрывая тела друг друга, нечьей рвётся, не в силах разорвать путы заклятия. Руби! Мой голос своей силой поражает даже меня самого. Никогда не подозревал, что могу извлекать из своей глотки такие мощные и устрашающие звуки. Все, кто прежде стоял у меня за спиной, начинают охватывать полукольцом эту шевелящуюся массу, а я начинаю рубить покатые спины, уродливые черепа и когтистые лапы, что эти черепа прикрывают. Единение на минуту удваивает мои и без того возросшие под баффом выражае возможности. Крушитель, словно потеряв весь свой вес, так и порхает из стороны в сторону лёгкой тростинкой. Сила косых сикующих ударов моего чекана такова, что после каждого из них на землю падают фонтанирующие тёмной кровью половинки туш, во все стороны от меня разлетаются отрубленные конечности и головы, вверх смывают внутренности, а кровь твари щедро плещет на землю вокруг. На следующий день, поискав из любопытства, я обнаружил множество конечностей и голов, разбросанных веером в метрах 20 за воротами. Но сейчас в моей голове образуется вакуумная пустота. Я не человек. Я машина. Хряб. Я терминатор. Вжух. Я нигилятор. Хрум. Я умножаю на ноль всю эту проклятую толпу, рублю её в мелкую капусту до той поры, пока от неё не останется только огромная гора маленьких кровоточащих кусочков. Мой верный крошитель, как и я, абсолютно весь заляпанный вонючей поганой кровью, поднимается и опускается снова и снова, делая свою мясницкую работу. Я, словно в каком-то трансе, рубил тела врагов до того момента, Пока не обнаружил, что рубить больше некого, перегруппировавшееся крыло подключилось к общему веселью и набросилось на тех монстров, что не попали под мои корни, и народ начал пономирно сокрушать по голове разбегающихся монстров, выдавливая их воротам, пока стоявшие ко мне плечом к плечу ватажники перемалывали прикованных к земле уродов. Волна оставшихся тварей, что находилась за воротами, увидев, что происходит внутри, заколебалась и отхлынула назад в спасительную темноту. Броси своих избиваемых собратьев. И теперь те из них, кто успел сбежать, спешно разбегались по тёмному лесу, а кто не успел, валялись на этом пятачке в измельчённом виде. Это был переломный момент в ночной битве. Как оказалось после, атака на северные ворота захлебнулась под градом стрел и копий. Шкворенью атакующих был всего один, тот самый, которому я выпустил кишки. Видимо, погоня рассчитывала на то, что сломав южные ворота, живой таран пронесётся через поселение насквозь. И вышибить северные ворота уже изнутри. Но тот поставленную задачу не выполнил ввиду сложившихся неблагоприятных обстоятельств и своей безвременной кончины. Так что там от нескольких волн нечисти, накатывающих на запертые ворота, odbлись малой кровью, засыпав их сверху дротиками, стрелами и камнями. Мы забарикадировали сломанные ворота и, оставив на охране половину крыла и вооружившись факелами, кинулись на зачистку поселения от рейдеров-погони, всё ещё шныряющих в темноте. Получить удар в спину от перегруппировавшихся во тьме монстров не хотелось. Чистка продолжалась до утра. От нападок прыгунов шаксов и кошек гаршей погибло немало народу. Но все же дела обстояли не так скверно, как мне показалось изначально. Избы посада строились таким образом, что проникнуть закрытое изнутри помещение монстрам было не так уж и просто. Небольшие оконца, закрытые на ночь ставнями, крепкие двери, запирающиеся мощными засовами. Тут народ всегда был готов к нападению. Гостей хоть уже давно и не случалось, и сейчас это сыграло людям на руку. От когти рейдеров погибли лишь несколько десятков случайных посадских вышедших, не к стати да ветру, несколько дружинников, застигнутых в расплох в темноте. А также были по частную вырезаны четыре семейства, членам которых хватило ума, вернее дурости, выйти в темноту на шум издоваемой погоню. В двух таких избах после нападения вспыхнули пожары, которые тушили семь миров, но разгуляться погорели ещё не дали. Общими усилиями огонь был погашен. Ещё около 3 десятков пострадавших и погибших было в семьях, на чьи жилища пришёлся удар шкворня. Нескольких человек на смерть побило брёвнами. Много было переломов и ушибов. Десяток человек был растоптан в кровавую кашу тяжёлыми лапами шкворня. Больше всего погибших было на южных воротах. Затыкая выбитые ворота собой, группа Тирентия понесла общие потери около 10 погибшими. И вот у более ранеными сувечими и ранами разной степени тяжести. Но сейчас, после горячки боя, я осознал, насколько смехотворны и малочисленные потери понёс острог. Если бы нападавшие сохранили эффект неожиданности, если бы я не настоял на преждевременном запоре ворот, если бы шкворень не был остановлен, от поселения не осталось бы ничего, кроме головешек и растерзанных трупов. Стрелки со стен рассказывали, сколь огромна была орда нападавших на крепость по рождению нижних миров. Ночная атака на острог была отбита. Все эти подробности я узнал уже на утро. После зачистки я кое-как дополз до казармы, и, несмотря на жуткий стресс и нервное напряжение, отключился сном без сновидений. Сегодняшний день выдался на редкость напряженным, а ночная битва вымотала меня до предела. Поэтому, наплевав на все правила приличия и предосторожности, и даже забыв распустить группу, я ушел наверстывать упущенный из-за погани сон, которого навязчиво требовал молодой здоровый организм.